Тимофей весь вечер думал только о Степаниде. Принимал душ, готовил ужин, разобрал вещи из рюкзака и беспрестанно думал о ней. Как она разъясняла ему, что знает и понимает про его службу больше других? Это точно. Больше других. И отчего-то он почувствовал в тот момент от этих ее слов нечто непередаваемое внутри, какое-то освобождение, что ли, и благодарность и что-то сдавило горло до предчувствия слёз. «Странно», — подумал Тимофей. «Он никогда не рассказывал о своей службе Катюхе. Вообще ничего. Так, общие фразы, отшучивался, когда приезжал совершенно вымотанным и опустошённым после тяжёлых операций. Никогда не говорил и не обсуждал с ней гибель товарищей, их и свои ранения, слава богу, у него все лёгкие были. Ерунда, с его точки зрения». Но и про них Катюха не знала. Почему? Вот интересно, он никогда не задумывался, почему не делился этим с самым близким человеком на свете, с единственным близким человеком. Тим почему-то об этом подумал вот только сейчас и поразился. Как и тому факту, который осознал вдогонку следом за первым, что он никогда не рассказывал Катюхе о своем детстве. Тоже никогда. Как странно. Ни про бабушек, дедушек, ни про родителей, ни про дедов, и уж тем более про то, как выживал на улицах, на что был способен и каким зверёнышем он рос. Наверное, потому что герой не может быть одновременно бандитом, а он хотел оставаться в её глазах только героем, спасителем. И, скорее всего, в своих глазах тоже. А может, боялся, что, узная она о нём всю правду, Ужаснётся и отшатнётся от него, и он снова останется один и никому не нужный. Бог знает. Только почему-то Степанида оказалась первым в жизни Тима человеком, которому он рассказал о себе такие подробности. Первая и единственная. Но сегодня Тимофей принял жёсткое решение с ней расстаться, что и сделал, как отрезал. «Не надо ничего объяснять, стеша умная девочка». Всё сама поймёт. Но от отчего так гадко на душе от такого решения? Прямо хоть вой. Такая тоска тягучая, выматывающая. Ох, зацепила она его. Ох, зацепила. Никогда не влюблялся. Первый раз такое. А как она точно в десятку расщёлкала, почему на самом деле он отказался от Катьки? Как вообще смогла? Я тебя чувствую. И уже знаю. — сказала она. И так смотрела на него своими темно-синими глазищами, словно весь мир ему предлагала, и словно действительно его знала. Теперь уж что. Все, точка, его почерком. Забыть не получится. Переболеть надо, перетерпеть. Хорошо бы, какая командировка образовалась, чтобы с головой в дело, и не до барышень было и намеком.